Тогда я последний раз видел Лину. После выпускного в школу Лина не приходила. Миюки ему поведала, что та объяснила классу А, и я занята подготовкой к возвращению домой. Впрочем, он считал, что прекрасно отход был дан, наверное, еще с того происшествия. Тем не менее, Лина продолжала ходить в школу аж до дня выпускного, и, видимо, не для того, чтобы выполнить предписанную ей роль ученицы старшей школы или подготовиться к выпускному вечеру. Возможно, она даже хотела немного насладиться жизнью ученицы старшей школы. Глядя на объявления о прибытии и о задержке вылетов, Таци над всем этим размышлял. Позавчера закончился третий семестр, одним словом, закончился первый год его жизни в старшей школе. Тацо получил предсказуемые оценки, по теории они были чрезвычайно хороши, но вот по практике довольно плохи, общие оценки были средними, но ближе к концу списка. Впрочем, его это не волновало. В этом году ему так и норовило впутаться в неприятности, но он неуклонно шел к своей цели. Вопреки своим ожиданиям, он смог завести хороших друзей, даже если учесть негатив от цепочки происшествий, можно сказать, что первый год был превосходным. Сегодня он пришел в плавучий международный аэропорт Токийского залива поприветствовать возвращение одного из тех друзей. Конечно, он был не один, Миюки и Ханока были слева и справа от него, Лео, Эрика, Микихика и Мизуки сидели напротив. Самолет Шизуку должен прибыть чуть меньше, чем через час. Как и думала, из Америки добираться сюда долго. Слева с ним заговорила Миюки. Кажется, военный самолет может перелететь в Тихий океан меньше, чем за 4 минуты. Так почему же так долго летит гражданский самолет? Справа спросила Ханока. Вслед за ними. Разные двигатели! Потому что военные самолеты могут летать выше стратосферы, но для гражданских приоритет безопасности и экономия. Прямо напротив него вмешался Лео. «Подумать только, а ты хорошо осведомлен. Несмотря на то, что варвар, которого и лошадь может лягнуть». Подшутила над ним Эрика. «Ах ты! Лео, полегче!» «Эрика Тян и ты, перестань постоянно его дразнить!» -хика и Мизуки их примирили, ну, как и всегда. Как раз тогда среди толпы людей в вестибюле заметил знакомый золотистый отблеск. Друзья с интересом посмотрели на Тацию, который быстро поднялся. Миюки тоже незамедлительно поднялась, хотя немного медленней, но она тоже заметила. Миюки последовала за который, которой кратко сообщив, я ненадолго отошел. А взволнованная Ханока также поднялась, но Эрика, сидевшая прямо напротив, почему-то схватила ее за рукав весеннего пальто. Ханока, не вмешивайся, потому что это прощание с соперником. Перед взором Эрики, которая невежливо обернулась на своем месте. Показалась Лина, которая, конечно, не сбежала, когда ее увидел Татсо, она зашагала прямо к брату и сестре. «Татсо, Миюки, вы пришли меня проводить?» Первая заговорила Лина, когда они оказались достаточно близко, чтобы нормально друг с другом говорить. Но ну, встретились здесь тебя мы случайно». Лина задумалась, но тут же у нее с лица исчезла задумчивость, она искренне засмеялась. Однако она была не совсем такой, как была когда-то, У неё в глазах виднелась тень сомнения, которой не было, когда она только прибыла в Японию. Значит, за это короткое время она стала более взрослой. «Вот это да! Неужели я не говорила, что отправляюсь сегодня?» «Нет, не говорила». Одним ударом Миюки добила преувеличенное мягкое подшучивание Алины. Тем не менее, Миюки не была в плохом настроении, она криво улыбнулась. «Ладно, шутки в сторону. Я обязана вам двоим за вашу помощь». Сказала Лина, и ее улыбка стала наглой. «Хочешь сказать, что мы втянули тебя в неприятности?» И Татса плавно отказался от ее слов. «У меня и в самом деле неприятности. Ты не и до самого конца, Татция. Тебя не обрадует, если я отнесусь к тебе легкомысленно, Лина. К тому же это еще не конец, так ведь?» Лина пожала плечами. «Может и конец. Не думаю, что мне легко удастся покинуть мою страну». Признала она болезненную правду, что было слышно по ее голосу. Однако, чтобы это стереть... «Но это не последний раз!» Решительными словами встряла Миюки. «Миюки! Так что я не прощаюсь, Лина!» «Миюки, что это было? Звучит словно признание!» Лина широко открыла глаза, уставившись на Миюки. На лице Лины показалось зорство. думаю, своего рода признанием это можно назвать. Ты моя соперница, Лина!» Непоколебимым голосом заявила Миюки. ее не затронуло замечание Лины. «Однажды ты точно достигнешь уровня Анисамы. Ты точно станешь союзником Анисамы, и тогда настанет истинное наше соперничество. Поэтому я не прощаюсь. Пока мы не встретимся снова, Лина». Лина снова широко раскрыла глаза. На этот раз у нее была нежная улыбка, словно солнце, в тон цвета глаз и волос. «Я не могу толком понять, о чем ты говоришь, но...» «Миюки, будет так, как ты и сказала. Теперь у меня такое предчувствие. Пока мы не встретимся снова, Миюки, Татсо». «Я дома». Часом позже, после того, как Лина исчезла в аэропорту, Шизуку проговорила свои первые слова. «Добро пожаловать, Шизуку!» У Ханоки увлажнились глаза, она обняла Шизуку, и та похлопывала её по спине, чтобы успокоить. Через плечо Ханоки Шизуку направила взгляд на Татсо. «Добро пожаловать, Шизуко! Я рад, что ты благополучно вернулась!» «Да», — коротко ответила она. «Это не изменилось. До того, как побывала за границей, она была такой же, но...» «Шизуко, у тебя изменилась аура!» «Верно. Она стала более взрослой и высокомерной!» Как и сказали Миюки с Эрикой, аура вокруг ее тела стала явно взрослой. «У тебя появился некий греховный опыт?» «Эрикотян!» Эрика широко ухмылялась, но ей ответила не Шизуку, которая лишь чуть склонила голову, а Мизуке. Это тоже не изменилось. Однако в ней чувствовалось сильное самообладание. Тацасан! «А?» После того, как Ханока наконец отпустила Шизуку и позволила ей сделать шаг назад, Шизука встала перед Тацией и посмотрела вверх ему в лицо. «Мне с тобой нужно о многом поговорить. Также Рэй передала много сообщений. Ты меня выслушаешь?» «Конечно». Наверное, в ее сувенирах из Америки будет много чего интересного. Подумал, Татса. Шизуку они говорили довольно долго. Тем не менее, поговорить обо всем они не могли. Перед остальными друзьями они не обговаривали сообщения Раймонда Кларка. Наверное, следует принять приглашение в ее дом. Чтобы передать оставшиеся сообщения, Шузука пригласил отаци и Миюки в свой дом. Чтобы они пришли без остальных друзей в личную резиденцию большого промышленника Китаямы Ушо. Даже для Юцубы это не маленькое событие. Однако они не могли не принять приглашение. Информация, с которой она вернулась, была необходима для того, чтобы решить их будущий курс действий. В гостиной из себя дома Тацу снова анализировал предопределенный исход. Тогда я раздался дверной звонок, Уши Тацу и достиг потрясенный возглас Миюки, которая ответила через домофон. Лицо Миюки выказало удивление и нетерпение, когда она пришла от тацы. Ам, они сама! Здесь гость! Мне его встретить? Тацио поднялся, потому что подумал, что это кто-то посторонний, однако. Нет, я ее не пригласила, но это Сакурай Минамитян, которую мы встретили в главном доме Йоцуба. Что? Таци тоже вспомнил ту горничную. Сакурай Хонами, бывшая полицейская столичного департамента, страж покойная матери, женщина, любившая Тацу и Миюки, так будто была их старшей сестрой или родственницей. Три года назад, летом, в той битве на Окинаве, улучшенная волшебница потеряла жизнь, защищая Тацию. У девушки черты лица были чрезвычайно похожи на лицо человека, которого Тацию и Миюки никогда не забудут. Даже Тацию не ждал такого гостя. Перед Тацией, возле которого стояла Миюки, появилась девушка в весеннем платье синего пастельного цвета. Вежливо поклонившись, Сакура именами передала конверт Тацию, Тацию пригласил её сесть и сам сел на диван. Когда она на него посмотрела, он срезал печать и прошелся глазами по письму внутри. Читая тацю, показалось, как во рту распространяется горечь. Отправителем была Юцубомаэ. После поверхностного сезонного приветствия в письме было следующее: «Этой весной Мина поступит в первую старшую школу. В связи с этим, пожалуйста, поселите ее в своем доме. Она станет хорошей домработницей. Она уже обладает достаточными навыками». Видимо, вам нужна помощь в работе по дому, ведь ты приобрёл роботогорничную, не так ли? В любом случае, ты и Миюки-сан будете много чем заняты, поскольку вы двое перешли на второй год обучения. Ей уже сказали, что она будет работать как горничная, живущая на месте работы, поэтому, пожалуйста, не чувствуйте угрызения совести, приказывая ей. Также я хочу, чтобы Минамитян училась в работе стража. Как и сампай, пожалуйста, многому её научи. Ему показалось, будто и страницы письма слышат пронзительный смех тети. Тация сложил письмо и положил его обратно в конверт, затем положил на стол. Наверное, Миюки что-то поняла из его поведения, поэтому тревожным голосом спросила. «Они сама?» Тация сделал один глубокий вдох и передал письмо Миюки. После небольшой паузы послушалась, как Миюки сглотнула. Минами стояла перед ней возле стены, будто ожидая, когда Миюки отведет взгляд от письма. Я новичок, но пожалуйста примите меня, как и сказала госпожа. Пожалуйста, используйте меня в полной мере. Минами низко опустила голову. Хотя они понимали, что она опора вторжения майи, ни тотция, ни Мейки не могли отказать девушке, у которой было лицо, как у ханами. Скрывшись за своим каменным лицом, Тацо мог лишь кивнуть горько ироническому подарку тете. В апреле начнется новый школьный год, и он будет еще богаче на самотоху, чем предыдущий. Это неблагоприятное предчувствие не исчезнет из своего места в грудитации. Конец томов первого года обучения.